Глава 82. Впереди на пересечении дорог замаячил указатель на Международный железнодорожный вокзал Эпсфлит. Дэвид включил поворотник, и избавил скорость, съезжая с шоссе М-25. Он проехал по кольцу и свернул на дорогу с однорядным движением. На А-2 машин было много, но в основном они направлялись к торговому центру Блюотер, что раскинулся на дне бывшего мелового карьера. откуда теперь вздымались его футуристические стеклянные шпили. Дэвид мчался мимо промышленных пустырей, мимо участков, поросших травой и кустарниками, среди которых тут и там стояли одинокие деревья. Впереди показалась придорожная площадка для остановки автотранспорта. Он замедлил ход, затем повернул и затормозил. Ему пришлось выйти из машины, чтобы снять цепь, перегораживавшую въезд на узкую грунтовую дорогу. Эрика селилась контролировать душившую ее панику. Ее пугало, что она заперта в багажнике вместе с трупом. Она боялась того, что произойдет, когда они достигнут места назначения. Она заставила себя проверить, есть ли признаки жизни у ее соседки. И в ходе осмотра обнаружила, что тело принадлежит девушке с длинными волосами, которая давно умерла. Глаза привыкли к темноте. и она различила две точечки света в замке. Эрика провела обеими ладонями по запорному механизму, сначала медленно ощупывая его острые масляные контуры, искала слабые места, чтобы открыть его. Машина подпрыгнула, и тело снова подкатилось к ней. На мгновение она запаниковала, пальцами вцепившись в замок, так что до мяса сломала два ногтя. Боль вернула ей здравомыслие, и она заставила себя думать. Надо сохранять спокойствие, чтобы выжить. Эрика нашла в ковровой подстилке под собой маленькую дырочку. Под ковриком лежали инструменты и запасное колесо. Она старалась приподнять коврик, ей пришлось лечь на бок на мертвую девушку, чтобы отогнуть коврик, просунуть под него руку и нащупать гаечный ключ. Она взяла его в руки. Ключ был холодный, на ладони у нее вспотели. Почувствовав, что машина остановилась, Эрика приготовилась дать бой. Дверца открылась, машина осела на одну сторону. Мгновением позже автомобиль снова качнулся. Дэвид сел за руль. Она услышала, как вновь хлопнула дверца, и машина, кренясь из стороны в сторону, скрипя подвесками, медленно тронулась с места. Труп закачался, подкатился к ней, волосы мертвой девушки налипли на ее голову. Эрика закрыла глаза, пытаясь думать, сосредоточиться на том, что ей предстояло сделать. Дэвид вел машину на малой скорости по ухабистой дороге, которая вела в обширный заброшенный меловой карьер. В середине находился глубокий котлован, заполненный водой. Он остановился в двадцати ярдах от котлована и заглушил мотор. Затем выбрался из машины и подошел к краю. Из гладких стенок карьера пробивались пучки травы, В одном месте из расщелины в камне торчало небольшое деревце, внизу в пятидесяти футах лежала водная гладь, местами затянутая тусклой пленкой льда, от которой отражался неяркий утренний солнечный свет. Слева на горизонте стелился низкий силуэт торгового центра Блюотер. В другой стороне, а в нескольких милях от карьера, скоростной поезд, отъехавший от международного вокзала Эпсфлит, бесшумно мчался мимо. Направляясь к евротуннелю в Париж, Дэвид глянул на часы. Как раз успеет. Он снял рюкзак и бросил его на землю в нескольких шагах от машины. Затем открыл заднюю дверцу, активировал систему ее блокировки, схватил тяжелый замок рулевого механизма, лежавший в углублении для ног, и подошел к багажнику. С минуту прислушивался, держа наготове замок. Потом открыл багажник. В районе карьера воздух был чистый, и потому зловоние ощущалось сильнее. Гнилостный смрад ударил ему в лицо. Оба тела были неподвижны. Он нагнулся, собираясь вытащить тереку, Но она вдруг выкинула руку и гаечным ключом ударила его в висок. Дэвид отшатнулся. Из глаз посыпались искры, но когда она стала вылезать из багажника, замком рулевого механизма он нанес ей удар по левому колену. Она со стоном рухнула на землю, а он ударил ее еще раз по правому колену. Она опять вскрикнула. Дэвид схватил ее и поволок к задней дверце автомобиля. «Не отбивайся!» — сказал он. «Дэвид, не надо, вам же хуже будет!» Сквозь боль выдохнула Эрика, увидев внизу водную ширь. Она не могла пошевелить ногами. Одна рука онемела от того, что она долго лежала на ней в багажнике. Голова от удара все еще была как ватная, она через силу соображала. Когда Дэвид затаскивал ее в машину, она стукнулась головой о дверцу. Дверца захлопнулась, Эрика огляделась, она сидела на заднем сиденье за креслом водителя. В зеркале она увидела свое отражение. Ее белокурые волосы с одного бока лоснились от крови и липли к голове. Один глаз почернел и заплыл так, что не открывался. Эрика подергала дверцу с той стороны, где она сидела. Не открывается. Постанывая от боли, она дотянулась до дверцы с другой стороны и попробовала открыть ее. Тщетно. Дверца со стороны переднего пассажирского сиденья открылась и в салон вдохнула с запахом смерти. Дэвид нес мертвую девушку, которая выглядела еще ужаснее, чем ей представлялось. У нее были длинные темные волосы, но лицо со множественными порезами раздулось, вокруг глаз чернота. Пряди волос на висках выдернуты. Эрика глянула на себя и увидел на своей куртке ее налипшие волосы. Дэвид запихнул девушку на переднее пассажирское кресло, и ее голова свесилась на бок. Эрика увидела, что глаза у нее белесо-мутные, язык разбух и торчит изо рта, словно огромная фиолетово-черная пробка. «Дэвид, послушайте, я не знаю, что вы задумали, но вам это с рук не сойдет. Если сдадитесь, я...» «Надо ж, какая борзая баба!» произнес он, глянув на нее в просвет между креслами. «Еле дышишь, места живого нет, заперта в машине в пустынном месте, где никого не бывает. И еще надеешься, что я сдамся?» «Дэвид...» Он перегнулся и кулаком ударил в лицо. Ее голова дернулась, ударилось о боковое стекло, в глазах потемнело. Придя в себя, Эрика почувствовала, как на ней щелчком застегнулся ремень безопасности. Дэвид, посматривая на нее в брешь между креслами, отпустил ручной тормоз. Колеса вздрогнули. «Ночью опять мороз обещают», — сказал Дэвид. Дверца со стороны водительского кресла захлопнулась, и спустя несколько секунд машина покатилась вперед к краю карьера. Автомобиль быстро набирал скорость. Дэвид, толкая его, перешел на бег. За несколько метров до края он остановился, а машина полетела вниз. Эрика почувствовала, как колеса оторвались от земли. Горизонт, казалось, взметнулся вверх и сменился яркой голубизной, ринувшейся на лобовое стекло. Дэвид пристегнул ее, и труп на Эрику все равно резко тряхнула при столкновении с водой. Машина на мгновение носом погрузилась в яркую голубизну, потом выровнялась, всплыв на поверхность, и салон наполнился естественным светом. Эрика содорожно пыталась отстегнуться. Замок не поддавался. Стекла были опущены на несколько дюймов. В машину хлынула ледяная вода, быстро заполняя салон. Эрика надеялась, что у нее будет время отреагировать. Она селилась открыть дверцу, но та была заблокирована. Вода продолжала заливаться и в считанные секунды затопила Эрику по грудь. В панике она набрала полные легкие воздуха, В следующее мгновение вода накрыла ее с головой, и наступила тишина. Тяжелая машина тонула с ужасающей скоростью, погружалась все глубже и глубже в темноту, пока не ударилось одно карьера. Полицейский вертолет долетел до карьера, и они увидели, как автомобиль Дэвида далеко внизу перевалился через край и упал в воду. В вертолете вместе с пилотом находились Мосс и Питерсон. У них была установлена постоянная радиосвязь с оперативным отделом в Луишем-Роу, на помощь им спешили полицейские автомобили и машины скорой помощи. «Подозреваемый пытается скрыться», — доложила Мосс. Она навела на объект вмонтированную в днище вертолета гироскопическую видеокамеру, передавая изображение в оперативный отдел. «Предупредите полицию!» «Подозреваемый пытается скрыться с места преступления», «Бежит на север, к вокзалу Эпсфлит. «Черт, а если она в той машине?» «Наши далеко?» — спросил Питерсон. «Машины подкрепления в четырех-пяти милях езды», — ответил Марш по радио. «Старший инспектор Фостер...» «Должно быть в той машине, садимся живо!» — закричала Мос по радио. Вертолет стал быстро снижаться. На них несся белый меловой карьер. Едва вертолет коснулся земли... Мосс с Питерсоном выпрыгнули из него, пригибаясь под вращающимися лопастями, руками прикрываясь от летящей в лицо пыли. Секунды быстро утекали. Внизу на поверхность воды поднимались пузыри, расходившиеся большими кругами. «Воу, полномочены стрелять, но нам он нужен живым!» услышали они по рации голос марша. Питерсон мчался по скату к воде, Мосс бежала следом, крича в рацию. «Мы думаем, что в машине, которая упала в воду, находится офицер полиции. Повторяю, в машине под водой офицер полиции». «Будем через три минуты», — ответил чей-то голос. «Черт, у нас нет трех минут!» — вскричала Мосс. Вертолет поднялся в воздух, полетел над водой и завис ровно в том месте, где на ее поверхности расходились круги. Питерсон был уже у воды. Не раздумывая, он сорвал с себя куртку, оружие, вошел в воду и поплыл. выкидывая вперед то одну руку, то другую. Добравшись до того места, где затонула машина, он нырнул. «Докладывайте». «Подозреваемый в бегах. У нас есть наряды на вокзале Эпсфлит? Повторяю, у нас есть поддержка. Если он сядет на этот чертов поезд...» Звучал в рации голос марша. «Подкрепление на подходе, вокзал закрывают», сообщил чей-то голос. Мос, что у вас? Мы видим, что Питерсон в воде». «Да, сэр». «Инспектор Питерсон нырнул в карьер». «Повторяю, инспектор Питерсон под водой», — ответила Мосс. Сама она стояла у кромки воды. «Боже!» — воскликнул Марш. На время в эфире наступила тишина. Вертолет тарахтел над водой, отбрасывая на ее поверхность овальную тень. Секунды текли. «Ну же, давай, всплывай!» — призывала Мосс. Она уже хотела нырнуть вслед за Питерсоном. Но тот, наконец, показался из воды, держа на руках бесчувственное тело Эрики. Карьер вдруг огласился воем сирен скорой помощи, пожарной машины и полицейских автомобилей. С вертолета, зависшего над водой, выкинули спасательный трос. Питерсону удалось пристегнуть к нему себя и Эрику. Он жестом показал, что они готовы. Вертолет вытащил их из воды и понес к берегу, где стояла мост. Они висели на тросе, ногами загребая воду. «Старший инспектор Фостер тяжело ранена. Кажется, без сознания», — доложила по рации Мосс. «Слева от дороги, по которой вы приехали, подъездной спуск. Мы у воды, повторяю, старший инспектор Фостер не подает признаков жизни», — крикнула Мос. Питерсон с Эрикой достигли края воды, и вертолет опустил их на землю. По спуску к ним мчались четыре врача, они отстегнули Эрику от троса и аккуратно положили на землю. На мокрого Питерсона, которого била дрожь, быстро накинули термоодеяло, врачи принялись откачивать Эрику через несколько напряженных мгновений. Она судорожно вдохнула и стала откашливать воду. «Так, хорошо, теперь на бок», — сказал один из врачей, поворачивая ее. Она закашлялась, изо рта у нее снова хлынула вода. Наконец она вдохнула, наполняя легкие чистым холодным воздухом. Старший инспектор Фостер вытащили из воды. Она жива, доложила Мосс. Слава богу, жива.